Глава 42 Проснулась от лучей солнца, пробивающихся сквозь шторы прямо на нашу постель. Повернула голову и увидела, что Димы в комнате нет. Но из кухни слышались какие-то звуки. Я взяла свое платье со спинки стула и надела его. После вчерашнего оно сильно помялось. Зашла в уборную, умылась и собрала волосы в растрепанный хвост. Вид у меня был помятый, но счастливый. А когда я выходила из уборной, то столкнулась с Димой. «Доброе утро!» — улыбнулся он мне. «Завтракать будешь?» «Доброе!» — ответила я. «Спасибо, не откажусь». Я почувствовала приятный запах на кухне и увидела на сковородке яичницу. В животе сразу заурчала и проснулся аппетит. «Садись!» — Дима выдвинул стул из-за стола. «Кофе?» «Давай», — ответила я, усаживаясь за стол. Чернов сварил две кружки кофе, аромат которого разнесся по всей комнате, и разложил яичницу по тарелкам. Когда все было готово, мы сели завтракать. «Сейчас позавтракаем, и нужно ехать», — сказал Дима, отламывая кусочек хлеба. «У меня телефон сел. Денис, наверное, переживает, не может дозвониться». «Хорошо» ответила я. Мне и самой хотелось поскорее вернуться домой и принять душ. К тому же мне было сейчас неловко после вчерашней ночи. Мне нужно было спокойно все обдумать одной. Я не могла разобраться в своих чувствах. С одной стороны, это была волшебная ночь, и Дима мне сильно нравился, меня тянуло к нему. А с другой, меня терзала совесть, будто бы я предала Тоню. Она ведь «Была влюблена и детей даже родила от него. А тут я с ним. Мне бы очень хотелось, чтобы сестра как-то подала мне знак свыше. Знак, что она не обижается, либо наоборот, что я совершаю ошибку, и мне не стоит в это ввязываться. Мы позавтракали, и я мыла посуду, когда Чернов подошел ко мне сзади и обнял. «Спасибо за прекрасную ночь», — прошептал он на ухо мне, — и по моему телу пробежали мурашки. Дима протянул мне веточку кустовой розы, по всей видимости, собранную во дворе. Затем он нежно поцеловал меня в щеку и пошел собирать вещи. Вот я и дома. Сняла с себя платье и кинула его в стирку, а сама залезла в ванну с пеной. Все утро ждала этого момента. Я лежала в ванне и раздумывала о вчерашнем вечере, Я даже не могла предположить, что свадьба Сергея Викторовича для нас завершится вот так. Это было так романтично. Ночь, тишина, берег реки. Мы с Димой обнимаемся под пледом. Жаль, что ящерица, ну или кто там был в траве, заставила нас уйти оттуда так быстро. Я бы с удовольствием посидела там еще. Но то, что произошло потом в доме, было сказочно. Дима был таким нежным таким заботливым со мной. Гладил меня по волосам перед сном и прижимал к себе, чтобы согреть, ведь в доме ночью было прохладно. И все-таки я не знала, как мне дальше поступать. Я вышла из ванны и пошла на кухню, чтобы сделать себе чай. На глаза попалась та самая веточка кустовой розы, которую мне подарил Чернов. Это был очень милый жест от него, и эта веточка была для меня ценнее, чем любые дорогущие покупные букеты. Теперь она будет напоминать мне об этом прекрасном вечере». На лице непроизвольно растянулась улыбка. Я поставила цветок в воду и включила чайник. «Завтра выхожу на работу на два дня. Нужно успеть сегодня переделать все домашние дела. Интересно, он мне позвонит за эти дни?»